Глава 65. Полицейские нашли оружие, завернутое в бледно-голубую ткань, которое было закопано в лесу примерно в 30 футах от сада. Элизабет взглянула на него перед тем, как его увезли на экспертизу. Когда она услышала слово «оружие», то ожидала увидеть револьвер или, на крайний случай, что-то вроде автоматического пистолета — На деле же это оказалась полуавтоматическая штурмовая винтовка. Эндрю Эвертон удивился не меньше, чем она. Оружие было совершенно адским. Боеприпасов к нему не нашлось, зато обнаружилась металлическая коробка, в которой, судя по всему, хранилось около ста тысяч фунтов наличными. Итак, возможно, они нашли орудие убийства и, наконец, часть доходов от аферы что это на самом деле покажут время и экспертиза. Будем надеяться, что судмит-эксперт подойдет скоро. Правда, в настоящее время ее полностью монополизировала Джойс. Они сидят вдвоем на плаще Джойс, расстеленном на замшелой скамейке. О чем они разговаривают, известно только небесам. Элизабет выходит из леса вместе с Эндрю Эвертоном. «Похоже, теперь вы у нас в долгу» замечает Элизабет. «Я окажусь у вас в долгу не раньше, чем мы найдем тело Беттани», отвечает Эндрю Эвертон. «Сконцентрируемся на поисках в том же месте». «Кажется, уже найденного должно хватить для ареста Джека Мейсона», спрашивает Элизабет. «Не пришла ли пора задать ему пару вопросов?» «Оставьте это дело мне», отвечает Эндрю Эвертон. «Вы же не можете тянуть все сами». Довольно спорное утверждение, но Элизабет не считает нужным вступать в дискуссию. «Тем не менее, держите нас в курсе». «Мэм», Эндрю Эвертон кланяется ей. Немного саркастично, как показалась Элизабет. Элизабет направляется в сторону Джойс и женщины-судмедэксперта. Приближаясь, она слышит голос Джойс. «Допустим, три тела спрятаны в подвале на много лет, говорит Джойс. «В какой момент пропадет запах?» «Она что, расспрашивает ее о деле в рае?» «На них имеются раны?» уточняет судебно-медицинский эксперт. «Их порезали бензопилой», отвечает Джойс. «Нет, это не похоже на случай в рае». «Для начала они очень быстро истекли бы кровью», говорит судебно-медицинский эксперт. Таким образом, и разложение прошло бы довольно быстро. Запах стоял бы ужасный в течение первых, скажем, двух месяцев, но затем все постепенно вернулось бы в норму. «Опять же, можно изредка брызгать освежителем», — размышляет Джойс. Подойдя к скамье, Элизабет обращается к судмедэксперту. «Моя подруга вас замучила? Иногда с ней такое бывает». «Вовсе нет» отвечает судмедэксперт. «Я помогаю ей сочинить рассказ». «Рассказ?» Элизабет внимательно смотрит на Джойс, которая избегает встречаться с ней взглядом. «Я подумала, что могу попробовать», отвечает Джойс, обращаясь к Клумбе. «Ты же знаешь, я люблю писать». «Три трупа в подвале», говорит Элизабет. «Звучит знакомо». «Вообще-то никто не запрещает сочинять на основе реальных событий», замечает Джойс. «Эндрю Эвертон так делает постоянно». «Откуда взялись бензопилы?» «Надо же добавить что-то от себя», оправдывается Джойс. «И ты добавила бензопилы?» Джойс кивает, слегка улыбнувшись. Элизабет уже не первый раз задается вопросом, действительно ли хорошо она знает свою подругу. «Может, вернемся домой и посмотрим, как поживают наши мальчики?» — предлагает Элизабет. «Расскажем им, что мы нашли штурмовую винтовку».